Вскоре после возвращения из беремура Шарлотта услышала горестную весть. Ее подруга Э. собиралась покинуть здешние края на довольно длительное время. 20 февраля. Что же я буду делать без тебя? Как долго продлится наша разлука? Отчего мы должны быть лишены общества друг друга? Все это непостижимая воля судьбы. Я так хотела побыть с тобой. Всего пара дней или недель, проведенных вместе, укрепила бы во мне те чувства, которыми я так поздно стала дорожить. Ты первая указала мне путь, и я пытаюсь идти по нему по мере своих слабых сил. И вот теперь тебя не будет рядом со мной. И я должна двигаться вперед в печали и одиночестве. От чего нам нужно разлучаться? Конечно, от того, что нам грозит опасность слишком сильно полюбить друг друга и забиться с пути создателя, свернув на тропу и дало поклонение созданию. Поначалу я не находила в себе сил провозгласить ⁇ Да будет воля твоя ⁇ Дух мой противился, хотя я и знала, что поступаю неправильно. Оставшись сегодня утром на минуту одна, я обратилась к Господу с горячей мольбой дать мне силы подчиняться любому проявлению Его воли, даже если меня ждут куда более суровые испытания, чем теперь. После этого я почувствовала себя спокойнее и смиреннее, а, следовательно, счастливее». В прошлое воскресенье я была в мрачном настроении духа и открыла писание. Начав читать, я вдруг ощутила нечто такое, чего не было со мной много лет, приятную безмятежность. Какая помница посещала меня, когда я была совсем маленькой и летними воскресными вечерами стояла у открытого окна, читая о жизни некоего французского дворянина, сумевшего достичь высочайшей степени святости, какую только достигал человек со времен первых мучеников. Дом Э находился от юс мура на таком же расстоянии, как и от Роухеда, и с субботними вечерами Мэри или Э случалось навещали Шарлотту. Они по очереди уговаривали ее погостить у них до утра понедельника, но она редко на это соглашалась. Мэри рассказывает. За все время службы у мисс Вуллер Шарлотта побывала в нашем доме всего два-три раза. Мы спорили о политике и религии. Она, сторонница Тории, дочь англиканского священника, всегда оставалась в одиночестве в спорах, случавшихся в среде дисцентеров и радикалов. Ей приходилось каждый раз... Выслушивать произносимые сопломбом речи, которые я к ней уже обращала во время учебы в школе, о деспотичной аристократии, красотолюбивом духовенстве и так далее. У Шарлотты не было сил защищаться. Иногда она находила некоторую правду в чужих словах, но обычно просто молчала. Ее хрупкое здоровье вынуждало ее к уступчивости, И для того, чтобы противостоять другим, она собирала все свои слабые силы. Поэтому она кротко выслушивала мои советы и позволяла мне командовать и получать, по временам выбирая из моих слов зерна-разумных суждений, но никогда не позволяя никому нарушать своим вторжением независимость собственных мыслей и поступков. Ее молчание заставляла собеседника думать, что она с ним соглашается, в то время как на самом деле все было прямо наоборот. Шарлотта никогда никому не льстила, и потому каждое ее суждение было воистину золотым, будь то хвала или хула. Отец Мэри был человеком недюжинного ума, но имел большие, чтобы не сказать, дикие предрассудки, сводившееся в конечном итоге к яростной поддержке республиканства и дессеторства, нигде, кроме Йоркшира, не мог бы появиться такой человек. Его брату довелось побыть арестованным во Франции, а после освобождения он добровольно остался в этой стране. Сам мистер Т. Тоже многократно бывал за границей, как по делам, так и для того, чтобы посмотреть знаменитые картинные галереи на континенте. По слухам, он мог при случае неплохо объясниться по-французски, но в повседневной жизни предпочитал йоркширский диалект. Он скупал отлично выполненные гравюры из тех картин, которые ему нравились. И в его доме было множество книг и произведений искусства. Однако при этом он с удовольствием демонстрировал приезжему или незнакомцу грубую сторону своей натуры. На диалекте высказывал самые поразительные вещи о церкви и государстве. И затем, шокировав собеседника, постепенно начинал открывать ему свое доброе сердце, и истинный вкус и тонкое воспитание. Его семейство состояло из четырех сыновей и двух дочерей, которые были воспитаны в республиканском духе. Независимость суждений и поступков поощрялась в этом доме, и никакие уловки не терпелись. Теперь Мэри живет в Новой Зеландии. Марта, младшая дочь, покоится на протестантском кладбище Брюсселя. Мистер Т. скончался. Жизнь и смерть рассеяли общество яростных диссентеров и радикалов, в которое 20 лет назад вступила маленькая, тихая, но решительная и непохлебимая дочь англиканского священника, чтобы стать общей любимицей. Прошли январь и февраль тридцать седьмого года, а ответа от Саути все не было. Шарлотта, вероятно, потеряла надежду и уже ничего не ждала, как вдруг в начале марта она получила письмо, которое впоследствии сын мистера Саути приведет в биографии своего отца. Извинившись за задержку, связанную с долгой отлучкой, во время которой копилось множество писем, мистер Саути объяснил, что послание Шарлотты лежало без ответа последним в длинной очереди, однако не из пренебрежения или безразличия к его содержанию, а от того, что ответить на него действительно непросто». Это не самая приятная задача – омрачить надежды и желания юности. Мистер Саути продолжает. А вас я сужу по вашему письму, которое, кажется, написано от всего сердца, хотя, похоже, вы подписались вымышленным именем. Однако, даже если это и так, само письмо и стихотворение имеют нечто общее, И если не ошибаюсь, то я понимаю состояние души, которое они выражают. Я собираюсь не столько дать совет о направлении, которое следует придать вашим талантам, как вы просили, сколько выскажу свое мнение о них, хотя мнение стоит куда меньше, чем совет. Вы, несомненно, обладаете и в немалой степени тем качеством, которое Вордсворд называет способностью к стихотворчеству. Надеюсь, я не принижу это ваше свойство, когда скажу, что оно в наше время не редкость. Множество поэтических книг, которые теперь ежегодно публикуются, Не привлекая внимания читателей, принесли бы авторам широкую известность, если были бы напечатаны полвека назад. Поэтому всякий, кто желает приобрести известность таким способом, должен быть заранее готов к неудаче. Однако не ради известности вам следует взращивать свой талант. Вы поймете это, если вспомните о радости творчества. Я, как человек, сделавший литературу своей профессии, посвятивший ей жизнь, ни разу ни на миг не пожалевший об этом выборе, тем не менее считаю своей обязанностью встречать каждого молодого человека, который обращается ко мне за одобрением и советом предупреждением об опасности этого пути. Вы скажете, что женщине нет нужды в подобном предостережении, для нее опасности здесь быть не может. В определенном смысле так и есть. Но все же существует опасность, о чем я со всей благожелательностью и серьезностью должен вас предупредить. Мечтания, которым вы постоянно предаетесь, нарушают ваше душевное равновесие. Все обыденное в этом мире начинает казаться вам пошлым и безрадостным, и в то же время, теряя связь с повседневной действительностью, вы не обретаете связи с чем бы то ни было еще. Литература не может, да и не должна, стать делом жизни для женщины. Чем больше женщина занята выполнением свойственных ей обязанностей, тем меньше у нее времени для сочинительства, даже ради элемента образования или отдыха. К этим обязанностям вы еще не были призваны, однако, когда это случится, вы станете гораздо меньше думать о славе. Вам не придется искать волнений в области воображения. Превратности судьбы, заботы и тревоги, которых никто не властен избежать, принесут вам их в изобилии. Однако не думайте, будто я хочу принизить и умолить тот дар, которым вы обладаете. Вовсе нет, и я не хотел бы обескуражить вас и заставить от него отказаться. Я всего лишь призываю вас как следует подумать о нем и использовать его так, чтобы он всегда служил вам только во благо. Пишите стихи ради самих стихов, они из духа соперничества и не из упований на славу. Чем меньше вы о ней думаете, тем больше вы ее заслуживаете и тем скорее обретете. Стихи, так написанные, полезны для сердца и души, и, возможно, являются вернейшим средством, стоящим близко к религии, для успокоения и возвышения духа. Вкладывая в поэзию свои лучшие мысли и заветные чувства, вы тем самым закаляете и усиливаете их. Всего наилучшего, сударыня! Я пишу вам таким образом не потому, что забыл о собственной юности, но именно потому что помню ее прошу вас не сомневайтесь ни в моей искренности ни в моем к вам расположении даже если сейчас мои слова совсем не гармонируют с вашими взглядами и настроениями надеюсь что с годами они покажутся вам более разумными хотя я и оказался нелюбезным советчиком позвольте мне закончить Пожеланиями счастья сейчас и в будущем и подписаться. Ваш искренний друг Роберт Саути Я была рядом с мисс Бронте, когда она получила от мистера Катперта Саути письмо с просьбой включить это послание в готовившуюся им биографию отца. Тогда Шарлотта заметила. Письмо мистера Саути было очень добрым и достойным восхищения. Может быть, несколько строгим, но оно определенно принесло мне пользу. И именно поэтому я взяла на себя смелость привести выше отрывки из письма Роверта Саути. В нем был во многом угадан характер Шарлотты как следует из помещенного ниже ответа. Шестнадцатое марта. Сэр, я не смогу успокоиться до тех пор, пока не отвечу на ваше письмо, хотя, обращаясь к вам повторно, рискую показаться несколько назойливой. Однако я обязана поблагодарить вас за добрый и мудрый совет, который вы изволили мне дать. Я и не смела надеяться на подобный ответ, Столь заботливый по тону и столь благородный по духу. Мне следовало бы сдержать чувства, чтобы вы не решили, будто я восторженно и глуповата. Прочитав в первый раз ваш ответ, я почувствовала только стыд и пожалела о том, что причинила вам беспокойство своим напыщенным посланием». Краска приливала к моему лицу при одном воспоминании о кипах бумаги, которые я покрывала словами, приносившими мне столько удовольствия, а теперь ставшие источником смущения. Однако затем, немного поразмыслив, я перечитала ваше письмо снова и снова, и общая картина показалась мне яснее. «Вы вовсе не запрещаете мне писать», И не говорите, что написанное мною совсем лишено достоинств. Вы всего лишь предупреждаете о том, что не следует проявлять легкомыслие и пренебрегать своими прямыми обязанностями ради воображаемых радостей. Предостерегаете против сочинительства из тщеславия, против эгоистического желания превзойти других». «Но вы поощряете меня писать стихи ради них самих, при условии, что я не оставлю сделанным ничего из того, что должна сделать ради этой всепоглощающей страсти, приносящей столь тонкое наслаждение?» «Боюсь, сэр, вы считаете меня дурочкой. Я понимаю, что мое первое письмо было полной бессмыслицей от начала до конца». Но все же я не то бесполезное мечтательное существо, как может показаться по его прочтении. Мой отец священник, обладающий небольшим, но надежным доходом, а я старшая из его детей. Он потратил на мое образование столько, сколько мог, чтобы не быть несправедливым по отношению к остальным. И я решила, что по окончании школы Долг призывает меня поступить в гувернантки. В этом качестве у меня хватает забот, которые заняли бы в течение всего дня мои мысли, равно как и руки, и я не имею ни секунды для мечтаний и игр воображения. По вечерам, признаюсь, я размышляю, однако никогда не беспокою никого из окружающих своими размышлениями. Я стараюсь не выглядеть озабоченной или эксцентричной, что могло бы заставить окружающих людей заподозрить подлинную природу моих скрытых стремлений. Следуя наставлениям отца, который с самого детства учил меня в том же мудром и дружелюбном тоне, в каком написано ваше письмо, Я старалась не только тщательно соблюдать все обязанности, предписанные женщине, но и относиться к ним с глубокой заинтересованностью. Это мне не всегда удавалось. И во временами, когда я шью или занимаюсь с ученицей, я чувствую, что куда охотнее почитала или написала бы что-то. Однако я сдерживаю себя и одобрение моего отца оказывается вполне достаточной наградой за эти ограничения. Я полагаю, что никогда больше не буду питать надежд увидеть свое имя в печати. Если такое желание возникнет, я загляну в письмо Саути и сумею подавить его. Для меня большая честь уже то, что я получила ответ на свое послание». Ваше письмо для меня священно. Никто, кроме отца, брата и сестер, никогда не увидит его. Позвольте снова вас поблагодарить. Такой случай, я думаю, уже больше не повторится. Если я доживу до преклонного возраста, то и через 30 лет буду помнить его, как светлый сон. Подпись, которую вы заподозрили в поддельности, мое настоящее имя и, следовательно, я снова должна подписаться. Ш. Бронте Постскриптум Прошу вас, сэр, простить меня за то, что пишу вам повторно. Я не смогла сдержаться и не выразить вам благодарность за доброту, а также дать вам знать, что ваш совет не пропал в Туне. Как бы мне грустно и неохотно поначалу не казалось ему последовать. Ш. Б. Не могу отказать себе в приятной необходимости привести ответ Саути. Кесвик, 22 марта 1837 года. Сударыня, ваше письмо доставило мне большое удовольствие, и я бы не простил себе, если бы не написал вам об этом. Вы встретили мое предупреждение с той же рассудительностью и доброжелательностью, с какой оно было высказано. Прошу вас, если вам доведется побывать на озерах, где я теперь проживаю, позвольте мне повидать вас. После личной встречи вы начнете думать обо мне с большим расположением, поскольку поймете, что в том состоянии Духа, к которому привели меня годы и наблюдение жизни, нет ничего ни сурового, ни мрачного. И да благословит вас Господь, сударыня. Прощайте и позвольте остаться вашим искренним другом. Роберт Саути Об этом втором письме Шарлотта также упомянула в нашем разговоре, Сказав, что оно содержало приглашение навестить поэта, если она когда-либо посетит озера. Однако денег не хватало, вздохнула она, и не было никакой надежды, что мне удастся скопить необходимую сумму, чтобы доставить себе такую радость. Так что я бросила даже и думать об этом. Иногда мы вместе мечтали о том, как поедем на озера. Однако Саути к тому времени уже умер. Его суровое письмо заставило Шарлотту на время прекратить занятия литературой. Она обратила всю свою энергию на выполнение повседневных обязанностей. Однако дела, которыми ей приходилось заниматься, не давали достаточной пищи мощным силам ее ума но требовали расходования сил, в то время как спокойная и несколько костная атмосфера Дьюсбери-Мура все больше и больше воздействовала на ее телесное и душевное здоровье. 27 августа 1937 года она писала. «Я снова в Дьюсбери и снова занимаюсь прежними делами. Учу, учу и учу». «Когда же ты приедешь?» «О, поторопись! Ты пробыла в бате уже довольна, чтобы сделать все задуманное. Я уверена, что к настоящему времени ты уже окончательно завершила свое воспитание. Если лак накладывать более толстым слоем, то под ним не будет видно дерево, а твои йоркширские друзья этого не вынесут. «Приезжай! Пожалуйста, приезжай!» Я совсем извелась в твое отсутствие. Суббота проходит за субботой, и нет никакой надежды услышать стук в дверь и слова. Мисс Э приехала. О, моя дорогая, в моей однообразной жизни это было самое отрадное событие. Как бы я хотела, чтобы оно повторялось снова и снова. Нам наверняка понадобится некоторое время, два или три разговора, прежде чем напряжение и отчуждение, вызванное долгой разлукой, исчезнут. Примерно в это время Шарлотта забыла вернуть подруге рабочую сумочку с рукоделием, которую одалживала у нее, и теперь, оправдывая свою ошибку, восклицала. Такие провалы в памяти ясно говорят о том, что мое лучшее время жизни уже проходит. И это она пишет, В двадцать один год. В том же удрученном тоне написано и другое письмо. «Мне ужасно хотелось бы приехать к тебе в канун Рождества, но это невозможно. Пройдет еще не меньше трех недель, прежде чем моя утешительница окажется вблизи меня, под крышей моего милого тихого дома. Если бы я могла всегда жить рядом с тобой, и целыми днями читать вместе с тобой Библию. Если бы твои и мои губы могли в одно и то же время утолять одну и ту же жажду из одного и того же источника благодати, то, надеюсь и верю, я смогла бы однажды стать лучше, гораздо лучше, чем позволяют нынче мои дурные блуждающие мысли, мое испорченное сердце» безразличная к духу и тяготеющая к плоти. Я часто думаю о прекрасной жизни, которую мы могли бы вести вместе, укрепляя друг в друге силы к самопожертвованию, этому священному и славному призванию, которому следовали первые святые. Мои глаза наполняются слезами, когда я мысленно сопоставляю их благословенное житие Осененная надеждой на жизнь вечную, всем грустным существованием, какое веду я, неуверенная в том, что когда-либо чувствовала истинное раскаяние, нестойкая в мыслях и поступках, жаждущая святости, которой никогда, никогда не достигну. Мое сердце начинает биться, когда я подумаю, что верны страшные Хальвинистские заповеди Примечания, по-видимому, имеются в виду заповеди о божественном предопределении и о спасении через веру. По добрым делам только определяется, истинна ли вера. Коротко говоря, я пребываю во тьме, в самой настоящей духовной смерти – Если совершенство веры нужно для спасения, то я никогда не буду спасена. Мое сердце – прибежище греховных мыслей, и когда я решаюсь на поступок, то редко обращаю свой взор к Искупителю за наставлением. Я не умею молиться, я не могу посвятить всю свою жизнь великой цели совершения добрых дел». Я все время ищу удовольствий и потакаю своим желанием. Я забыла Господа, и не забудет ли Господь меня? Но в то же время я чувствую величие и Еговы. Я осознаю совершенство Его Слова. Я восхищаюсь чистотой христианской веры. У меня все прекрасно с отвлеченными понятиями. Но практические дела мои просто ужасны. Наступили рождественские каникулы. Шарлотта и Энн вернулись в пасторад, в счастливый домашний круг, где их души всегда расцветали, в то время как среди чужих они чувствовали себя неуютно и чахли. На всем свете было лишь несколько человек, не являвшихся членами их семьи, однако не смущавших их. Эмили и Энн были связаны друг с другом, как близнецы. Первая из них отличалась сдержанностью, вторая – робостью. И эти качества заставляли их избегать дружеских связей и какого бы то ни было сближения со всеми, кроме сестер. Эмили была невосприимчива к внешним влияниям, ее никогда не волновало общественное мнение, и только ее собственные решения были законом, которому она подчиняла дела и поступки. В эту область она никому не позволяла вмешиваться. Она изливала свою любовь на Энн точно так же, как Шарлотта изливала свою на саму Эмили. Привязанность всех трех друг к другу была сильнее, чем жизнь или смерть. Когда Э приезжала к ним в гости, Шарлотта была вне себя от радости, Эмили легко сходилась с подругой сестры, а Энн искренне радовалась ее появлению. В этот раз Э обещала посетить Хауорт на Рождество, однако ее визит пришлось отложить. Из-за маленького происшествия в постарате, которое было подробно описано Шарлоттой в следующем письме. 29 декабря 1937 года. «Я уверена, ты обвиняешь меня в недобросовестности за то, что я не прислала тебе давно обещанное письмо. Однако на то существует серьезная и весьма грустная причина». С нашей верной Тебби произошел несчастный случай за несколько дней до моего возвращения домой. Она отправилась в деревню по какому-то делу и там, спускаясь по круто уходящей вниз улицы, поскользнулась на льду и упала. Было темно и рядом не оказалось никого, кто заметил бы случившееся. Только спустя некоторое время ее стоны привлекли внимание одного прохожего – теби подняли и отнесли в аптеку осмотр показал что у нее перелом ноги к сожалению помощи не было до шести часов следующего утра поскольку до этого времени нельзя было доставить врача теби лежит сейчас у нас в его доме в весьма опасном и неопределенном положении разумеется мы все ужасно расстроены случившимся поскольку давно считаем ее членом семьи. После этого несчастья мы остались почти без помощи. Одна девушка временами приходит к нам, чтобы выполнить самую тяжелую работу, однако постоянной служанки у нас теперь нет. И, следовательно, вся работа по дому, равно как и забота о Эбби, ложится на нас. В таких условиях я не решаюсь пригласить тебя к нам, по крайней мере до тех пор, пока для Тебби не минует опасность. Иначе это было бы слишком эгоистично с моей стороны. Тетушка хотела, чтобы я сообщила тебе это раньше, но папа и сестры просили подождать, пока все не образуется, и я откладывала письмо к тебе изо дня в день, тем более, что мне ужасно не хотелось лишаться радости, о которой я так долго мечтала». Тем не менее, вспоминая твои слова о том, что на все воля Божья, и ты всегда готова перед ней склониться, я тоже решила соблюдать свой долг в молчаливой покорности. Возможно, все это и к лучшему. Боюсь, если бы ты оказалась здесь сейчас, когда стоят такие ужасные погоды, тебе совсем не понравилось бы. пустыши занесены снегом и ты просто не смогла бы выйти из дому. После всех этих разочарований я не смею даже надеяться на возрождение радостных дней. Похоже, некий рок стремится разделить нас с тобой. Я, должно быть, недостаточно хороша для тебя, и тебе не следует вступать со мной в слишком близкое общение. Я бы очень хотела, чтобы ты нас посетила, И я бы умоляла тебя об этом изо всех сил. Но не останавливает мысль, что будет, если Тебби умрет в то время, когда ты приедешь погостить к нам. Я никогда не простила бы себя за это. О нет, такого не должно случиться, и я просто не могу думать об этом. Подобная мысль подавляет и убивает меня. Не я одна ждала тебя. Все в доме так предвкушали твое появление. Папа говорит, что он в высшей степени одобряет нашу дружбу и хотел бы, чтобы она продолжалась всю жизнь. Неподалеку от Пастората жила одна соседка, сообразительная и понятливая йоркширка, державшая в хаорте аптеку. Благодаря своему большому жизненному опыту и исключительному здравому смыслу она считалась едва ли не доктором и сестрой милосердия. Она не раз помогала всем вокруг в постановке диагнозов, лечении и ухаживании за умирающими и рассказала мне историю, связанную с переломом ноги Тебби. Мистер Бронте, человек очень щедрый, и никогда не отказывает тем, кто нуждается в помощи. Тебби прожила с семейством Бронте 10 или 12 лет и действительно была, как написала Шарлотта, членом семьи. Но, с другой стороны, она достигла уже того возраста, когда нельзя полноценно работать. В то время ей было ближе к 70, чем к 60. У Тебби в Хауорте жила сестра. А кроме того, ей удалось скопить за годы службы сумму, вполне достаточную для скромного проживания. Разумеется, если бы она в чем то нуждалась во время болезни, то обитатели постаратно снабдили бы ее всем необходимым. Так рассуждала мисс Бренуэлл. Осторожная, чтобы не сказать «боязливая тетушка которой к тому же приходилось принимать во внимание весьма ограниченные средства семьи и неопределенное будущее племянниц. Мисс Бренуэлл заботилась о Тебби, и эти заботы совсем лишили ее праздничного отдыха. Как только непосредственная угроза жизни старой служанки миновала, мисс Бренуэлл высказала свои соображения мистеру Бронте. Поначалу он отказался даже слушать ее осторожные советы, это противоречило его открытой натуре. Однако мисс Бренуэлл была настойчива, она приводила экономические мотивы, упирала на его любовь к дочерям и в конце концов он сдался. Тебби было решено переместить в дом ее сестры, где за ней продолжат ухаживать а в случае необходимости мистер Бронте будет сам оказывать ей помощь. Об этом решении сообщили сестрам. И вот, зимним утром в стенах Хауордского пастората возникли признаки тихого, но упорного восстания. Сестры выразили единодушный протест. ты заботилась о них в детстве И теперь они, а не кто-то другой, должны были позаботиться о ней в ее болезни и старости. Во время чая девушки были грустны и молчаливы, и ни одна из них не притронулась к еде. То же повторилось за завтраком. Сестры не тратили лишних слов, но каждое слово было на вес золота. Они отказывались есть до тех пор, Пока решения не отменили, и Тебби не разрешили вернуться и остаться в доме на их полном попечении. Таково было понятие о долге, что превыше всех удовольствий, лежавшее в основе характера Шарлотты. Данный случай показывает это наиболее наглядно, поскольку мы только что видели, с каким нетерпением ждала она приезда подруги. Однако эта радость была достижима только за счет пренебрежения долгом, и на такое Шарлотта пойти не могла, чем бы ей не пришлось пожертвовать. Была у нее и другая забота в эти рождественские дни. Я уже упоминала, что Дьюс Борибур находился в сырой низине, но Шарлотта едва ли осознавала, насколько жизнь там вредит ее здоровью. Незадолго до праздников Энн почувствовала себя плохо, и Шарлотта следила за состоянием младшей сестры со все возрастающим беспокойством. Так смотрит обитательница леса, когда изменения в окружающей природе начинают угрожать ее потомству. Энн покашливала. У нее возникли боли в боку, и ей становилось трудно дышать. Мисс Вуллер полагала, что это обычная простуда, однако Шарлотта предчувствовала начало туберкулеза легких, и сердце ее усиленно билось, как только она вспоминала Марию и Элизабет, которые некогда жили в этих краях, но уже никогда больше не появятся здесь. Охваченная страхом за маленькую сестру, Шарлотта осыпала укорами мисс Вуллер за то, что-то якобы безразличное к состоянию здоровья Энн. Мисс Вуллер приняла эти упреки близко к сердцу и написала о них мистеру Бронте. Тот немедленно послал повозку за своими дочерьми, и на следующий день они покинули дьюс перемор. Шарлотта решила, что Энн никогда не вернется в эту школу в качестве ученицы, а она сама... В качестве гувернантки но перед отъездом мисс вулер использовала последнюю возможность объяснения и об их встрече можно сказать словами поэта мы расстаемся лишь за тем чтобы сильнее любить так закончилась ссора единственная в жизни шарлотты размовка с мисс вулер и все же она была потрясена осознанием хрупкости положения эн Всю зиму она не оставляла сестру своим вниманием, в котором чувствовался страх, а временами ее охватывала настоящая паника. Мисс Уоллер просила Шарлотту вернуться после праздников, и она согласилась. Тем временем Эмили поступила по-своему, совершенно независимо от поступка Шарлотты. Ушла из школы в Галифаксе, где провела полгода в непрерывных тяжких трудах. Это время пагубно отразилось на ее здоровье, которое могли восстановить только бодрящий дух ее любимых пустошей и вольная жизнь в родном доме. Болезнь Тебби подточила благополучие семейства Бронте. Очень сомнительно, что Бренуэл в это время сам добывал себе пропитание. По какой-то непонятной причине он раздумал поступать в Королевскую Академию И его дальнейшие планы на жизнь были крайне неопределённы. Поэтому Шарлотте ничего не оставалось, как покорно взвалить на себя время преподавания и вернуться к прежней однообразной жизни. О благородное сердце, готовое на тяжкий труд до самой смерти, она вернулась к работе без единого слова жалобы, надеясь, что слабость, которая все больше охватывала ее, как-нибудь пройдет сама собой. Однако ей становилось совсем нехорошо. Она вздрагивала от любого неожиданного звука и в испуге не могла сдержать крика. Раньше Шарлотта превосходно владела собой, и ее нынешнее состояние показывало, что физическое недомогание достигло опасной черты. Врач, которому ее в конце концов уговорила обратиться мисс Вуллер, убеждал Шарлотту возвратиться домой. По его словам, здесь она вела слишком малоподвижный образ жизни и свежий летний воздух, две дом в хаорте, а также милое общество тех, кого она любит. Свобода, отсутствие ограничений в родной семье – это то, в чем она нуждалась, чтобы снова обрести вкус к жизни. Что ж, если свыше так суждено и ей необходим отдых, Шарлотта подчинилась и вернулась в Хаорт. После целого лета спокойствия отец посоветовал ей побольше общаться с подругами, чья дружба могла подбодрить и развеселить ее – Мэри и Мартой Т. Финал приводимого ниже письма позволяет нам бросить взгляд на веселую компанию молодежи. Эта картина, как все картины невозвратимых поступков, в отличие от мыслей или чувств, описанных в письмах, вызывает сейчас грусть в той же мере, в какой прежде казалась веселой. Аорт 9 июня. Тридцать восьмого года. В эту среду я получила целую пачку твоих посланий. Их принесли мне Мэри и Марта, которые приехали в Хауард погостить на несколько дней. Сегодня они нас покидают. Ты удивишься, увидев, откуда отправлено это письмо. Я должна была бы находиться в Дьюсбере-муре, как ты знаешь. Однако провела там столько времени, сколько смогла, и в конце концов, не выдержав, уехала. Мое здоровье, как и настроение, пришло в плачевное состояние, и врач, с которым я советовалась, предписал мне, если я только дорожу жизнью, отправляться домой. Так я и сделала. И эта перемена сразу же воодушевила и успокоила меня. И теперь я, честное слово... Уже почти такая же, как раньше. Ты с твоим рассудительным и спокойным характером едва ли можешь почувствовать, насколько пала духом та несчастная, которая теперь пишет тебе, и что значит увидеть, наконец, как забрежжила заряд спокойствия после многих недель душевных и телесных мучений. Мэри тоже чувствует себя совсем нехорошо, Она дышит отрывисто, чувствует боли в груди, щеки ее часто краснеют, как от лихорадки. Не могу тебе выразить, как мучительно для меня на это смотреть. Симптомы живо напоминают мне о двух моих сестрах, которых не сумели спасти доктора. Марта же чувствует себя сейчас очень хорошо. Она постоянно была в прекрасном настроении и во все время пребывания у нас в гостях и потому произвела на нас самое приятное впечатление. Они сейчас так шумят в комнате наверху, что я не могу больше писать. Мэри играет на пианино, Марта болтает так быстро, как только может двигаться ее язычок. А Бренуэл стоит напротив и хохочет от ее жизнерадостности.